Глава 32. Небесная фея рассыпает цветы. Чем больше авторитетных мастеров было среди зрителей, тем больше нагнеталось волнение в обеих командах. До настоящего момента у них ещё не было ни одного поражения в официальных боях, Лир без сомнения был отлично подготовлен, но что касается Кёртиса, у лунянина просто не было другого выхода. Победив, он сможет привлечь более сильных игроков, к тому же тренировать команду всё Если бы он отказался от боя, это поставило бы Огненную Луну в трудное положение. Проблема в том, что Лиер намеренно не дал Кёртису времени усилить команду, и именно в этот трудный период вызвал Огненную Луну на бой. С этой точки зрения Лиер поступил не особенно благородно. Если бы он сам очутился в бедственном положении, другие не стали бы этим пользоваться, чтобы устранить его с дороги. Но Лиеру было наплевать. Благородство – это не про него. Размявшись, бойцы подключились к сражению. Для боя был выбран городской ландшафт, весьма популярный в последнее время. Он позволял каждой команде в полной мере проявить свои индивидуальные черты, и в то же время это было испытание командных качеств. «Как твое впечатление от боя с Лиером?» — вдруг спросил Ван Джен. Хотя там была настоящая свалка, но все же у Оливейдуса должно было сложиться хоть какое-то мнение. «Вообще-то они с Оливейдусом были противниками». На подобный вопрос от противника можно было бы и не отвечать, но Али Вайдус был выше этого. Точно так же, как и Ван Джен. Собственно, такой откровенный разговор был возможен только между ними двумя. Есть некоторая проблема с этим... Как его там? Луфе. Лиер. Он очень силён. Таков был вердикт Али Вейдуса. И он без сомнения был прав. Ван Джен кивнул. Лиер всегда возбуждал его интерес... Он давно хотел сразиться с ним в поединке, но не было случая. Теперь в командном бою победить его будет труднее. Саламандры в сражении с королями, пожалуй, не будут иметь никаких преимуществ. Но всё же Ван Джен верил в победу. К тому же, если нет трудностей, не интересно «Чтобы победить династию, нужно прежде всего сосредоточиться на студентах из Империи Майя. Это меня меньше всего беспокоит. Голдвилл отлично справится с этими парнями». Усмехнувшись, ответил Ван Джен. «Такой мех как беспощадный убийца, который чаще всего выбирал с остальными, как мех с большой огневой мощью на роль основной ударной силы, был бесполезен против жителей Империи Майя. Другое дело голдвил Его они хуже всего переносили. По крайней мере, они теряли своё превосходство в плане поглощения энергии. Если так подумать, эти хлюпики вообще не могут соперничать с нами, людьми». Тон то Оливейдуса был полон уверенности в своей силе, а сам он вовсе не казался проигравшим или неудачником. По правде говоря, не было на свете человека, который бы заставил Оливейдуса почувствовать себя неудачником. В этом и заключалась его сила. А Майя Оливейдус вообще не считал за противников. «Точно! Эти заморыши от ветра качаются!» Вмешался в разговор стоявший рядом Джаншань. Он восхищался Оливейдусом. Жаль только тот даже внимания на него не обратил. Джаншань для него как будто не существовал, но, впрочем, чего ещё следовало ожидать от Ливейдуса? Кёртис уже расставлял по местам свою команду. По правде говоря, с того самого момента, как он получил вызов на бой, он не переставал обдумывать стратегии и всё время пытался найти слабые места у противника. Два меха Империи Майя внушали ему большие опасения. Хрустальный король и умершее дитя Майя. Если дать им возможность развернуться в полную силу, Они запросто уничтожат всю Огненную Луну даже вдвоём. Но командный бой — это не только сопоставление характеристик разных моделей мехов, это гораздо больше. Тут надо использовать мозги. У Огненной Луны всё же есть шансы на победу. Обе команды двинулись к центру поля, однако зрители заметили одну особенность. Милу, исполнявшая в Огненной Луне роль снайпера, вовсе не пыталась укрыться с остальными членами команды, а держалась вместе со всеми. Это было что-то новое. Построение бойцов в династии было чётким, рациональным и вполне соответствовало общепринятым правилам. Однако Лиер заметил, что Кёртис не планирует действовать постепенно и не готов к длительному сражению. Как только Огненная Луна окажется втянута в настоящий бой, где команды встречно атакуют друг друга, династия победит за счёт своего несомненного превосходства в силе. Вспышки лазерных винтовок засверкали с обеих сторон, особенно плотный огонь вёлся в середине площадки. Построение Огненной Луны в этой ситуации выглядело не особенно удачным. Казалось, команда Кёртиса слишком торопится. Едва выйдя на поле, они начали отчаянно атаковать, ожесточённо обстреливая противника из лазерных винтовок и всеми силами пытаясь захватить инициативу. Однако, как известно, такие оголделые атаки не могут продолжаться дольше нескольких минут и, как правило, ни к чему не приводят. Лиер же никуда не торопился. Наоборот, он наслаждался этой игрой. как кошка, играющая с пойманной мышкой. Ещё не так давно Кёртис главенствовал среди их поколения, смотрел сверху вниз. Теперь в каждом поединке он стремился возродить это чувство, но его время безвозвратно ушло. Как говорится, даже река за 10 лет меняет русло. Всё течёт, всё меняется, старые герои сходят со сцены, их сменяют новые. Лир столько терпел, осталось совсем немного. Несмотря на бешеный натиск огненной луны, Ей всё равно не удавалось подавить огнём команду Лиера. Причины тому были два игрока Майя. Благодаря им династии удавалось выдержать атаки Луны. Впрочем, у династии имелся ещё и нелепый толстяк. Ни на что не годный во время перестрелки. Ван Джен пристально следил за рыцарем Лунной Ночи, которым управлял Кёртис. Он хорошо понимал, что лунянин не станет необдуманно лезть на пролом. Наверняка у него в запасе есть какой-то план... Вот только пока непонятно, в чём он заключается. Быть может, из-за того, что Милу чересчур волновалась, её «Соколиный глаз», выполняющий роль снайпера, совсем не скрывал своего местоположения. Субару на умершем «Дитя Майя» сразу безошибочно взял его на прицел и начал обстреливать. Один из выстрелов расколол стену, за которой скрывался «Соколиный глаз», и Милу теперь приходилось непрерывно изворачиваться, уклоняясь от атак. Впрочем, способность Милу как раз и заключалась в ловком уклонении. Раньше навсегда была разведчиком, и хотя теперь она управляла мехом-снайпером, скорость её движений по-прежнему была стремительной. Правда, находясь без укрытия под огнём противника, она всё равно подвергалась смертельной опасности. Тем временем, выполняющий роль танка Тиран ускорился, направляясь к Мелу, чтобы защитить её от атак. Остальные бойцы Огненной Луны тоже двинулись в её сторону. Если снайпера убьют, вся команда окажется в безнадёжном положении. Династия, конечно же, не могла упустить такой возможности. Весь огонь сосредоточился в направлении мило Но в этот момент звук, издаваемый двигателем Тирана, вдруг перешёл в пронзительный рёв. Что это? Ракета? Тиран мгновенно взвился в воздух. Рыцарь лунной ночи Кёртиса одним броском оказался рядом и последовал за ним. Одновременно огненного демона Лисинь и голос Ветра Лубея тоже потянуло вверх силовым полем. это создание управляющего силового поля. И притом активировалось невиданной мощью. Тиран устремился к хрустальному королю, но тут в воздухе раздался грохот. Голос ветра оторвался от толпы и устремился на умершее дитя Майя. В тот же миг лессинь бросилась на ПВ. Обстановка на поле моментально изменилась. Эта внезапная перемена явно застала династию врасплох. Теперь им было уже не до того, чтобы атаковать Мило. Однако Милу теперь как будто и вовсе не собиралась уклоняться. Оставаясь на месте, она подняла свою лазерную винтовку. В эти мгновения всё решала быстрота. Кто окажется быстрее, тот и уцелеет. Все зрители замерли, глядя на арену. Во время соревнований в высшей академии Кёртис встречался с Марсом Ван Хайдалом. По правде говоря, Ван Хайдалу в академии не было равных. Он был признан лучшим. Но сейчас Кёртис без видимого усилия починил своему влиянию почти всех соратников на поле. Этот приём буквально потряс зрителей. Способность силового поля, как оказалось, даёт огромные преимущества. С её помощью можно как притягивать к себе, так и отталкивать. При этом главную роль играет интенсивность создаваемого поля. Чем она больше, тем сильнее эффект. Хотя силовое поле не оказывает такого прямого воздействия, как базовые способности пяти стихий, но всё равно у зрителей просто глаза на лоб полезли. Кёртис притянул к себе тирана, огненного демона и голос ветра. А это ведь не три человека, а три меха! Во всей высшей академии, пожалуй, не найдётся никого, способного повторить этот приём. Оказавшись в воздухе, они теперь могли беспрепятственно настигнуть удобных противников. Это сразу дало огненной луне преимущество, только что она была в невыгодном положении, но теперь моментально перехватила контроль над ситуацией.